Глава 9. Мясо слабого, пища сильного. Сильный поедает слабого, выживает сильнейший. Закон джунглей. Императорская библиотека напоминала огромную нефритовую курильницу, накрытую резной крышкой. Сквозь плетенный золотой потолок внутрь свободно проникали солнечные лучи. Особенно светло здесь было в полдень, когда свет обрушивался на полированный стол из хрусталя, скользил по набору кистей и тушечницы, а затем дробился на десятки ярких зайчиков, зацепившись за края столешницы, и разбегался по книжным полкам, занимающим все стены от пола до самой золотой резьбы вверху. зимин почтенный дядя нефритового императора юся луна находится в библиотеке уже 185 небесных дней он считал каждый из них делая ногтем поперечную полоску на бесполезной ночью толстой свече вместо нее разрывала мрак заглянувшая внутрь луна и звезды Этот неяркий свет тоже позволял читать, как и солнечный. Зрение небожителя позволяло хорошо видеть потускневшие от времени столбцы иероглифов. Юй Цзимин прилежно перечитывал старые бумажные свитки и размышлял о судьбах трех миров, как распорядился племянник. И чем дольше делал это, Тем сильнее убеждался Справедливости нет не только под небесами, но и гораздо выше, иначе каким образом его племянник оказался на троне, не получив наказания за явный обман Уважаемый бог войны Хунсяньюнь надоумил смертных возвести еще больше алтарей в честь Юньсяалуна, у хитрого Асура. Много знакомых среди знатных людей Поднебесной, готовых помочь ради чудодейственных зелий, укрепляющих тело. Поэтому юидзамин грубо просчитался, не предугадав такую возможность. К тому времени, когда объявили указ предыдущего императора, вознесшегося в чертоге трех чистых, большего поклонения среди смертных, добился именно племянник, оставив дядю позади. Он и заполучил власть на девяти сферах, остав нефритовым императором, Юй Сяолун, бессовестно назвал бога войны Хуантисюном, старшим побратимом, как будто прошел с ним самую тяжелую войну. Тогда три чистых промолчали. Но стоило Юй Дзимину задуматься о возмездии? Как пришло наказание свыше? Его план вдруг разрушился, а он оказался в древней библиотеке на потеху всем небожителям. Лишь от одной мысли о таком хотел искрежетать зубами. Кто предал его Юйцзимин, точно не знал. О покушении на нефритового императора было осведомлено всего два бессмертных. Правый советник клана Сюло — Шанлию, и демон-лис, тайно вызванный этим ассуром в небесный город. Последнее, что услышал Юй Цзэмин перед тем, как за ним заперли библиотеку, правый советник задержан генералом Ань, а демон арестован стражами небесных врат и отправлен во дворец с наказаний. Но поскольку его не беспокоили уже столько дней подряд, приходил лишь смотритель, Юидземин мог сделать весьма утешительный вывод. Свидетельства против него не получены. Племянник бы не промолчал, будь иначе. Отложив свиток в сторону, он взглянул на испещренную кривыми черточками восковую свечу. «Сто восемьдесят небесных дней». Почти вечность по меркам смертных. Однажды они заплатят за его унижение. Все до единого. Прощения не достанется никому. Он не три чистых, чтобы миловать за грехи. Взгляд мимо воли вернулся к золотистым иероглифам. Мудрейший от рождения обладал необыкновенными дарованиями, младенцем умел говорить, в детстве отличался смышленностью, в отрочестве — сообразительностью, остав совершеннолетним, летним проявил большую ясность ума. Когда владетельные князья Джухоу нападали друг на друга и терзали народ, Мудрейший стал упражняться с копьем и мечом чтобы усмирить непокорных. После трех сражений он осуществил свои устремления, и все Джухоу признали его сыном неба. Если кто-нибудь в Поднебесной не подчинялся, мудрейший выступал и карал его, а успокоив, уходил оттуда. В остальное время он расчищал склоны и прокладывал дороги, Никогда не пребывая в покое. Своевременно сеял все злаки и травы, Сажал деревья, приручал и разводил птиц, зверей, Наблюдал за солнцем, луной и созвездиями, Добывал камни, металлы и яшму. В трудах не жалел своих способностей и сил, Ушей и глаз, будучи совершенным во всех добродетелях. Когда же умер мудрейший, Духом его были запечатаны ключи трех миров, Смущающие умы и сердца. А тело его похоронено близ озера Синбо. Юйдзимин развернул свиток до конца И с изумлением прочел вслух. Чан, сянь. Имя принадлежало старому хранителю библиотеки. «Разве это не жизнь и описание первого императора смертных?» — проворчал Юй Цзимин, раздраженно отбрасывая свиток на хрустальную столешницу. «Какие еще ключи от трех миров?» «Уважаемый небожитель неправ!» Хриплый голос, донесшийся откуда-то сбоку, заставил вскочить на ноги, едва не опрокинув подсвечник с той самой единственной здесь свечой, служившей календарем. Чан-сянь, бесшумно пробравшийся в библиотеку, подпирал плечом боковую полку и подслеповато щурился, разглядывая Юйдзимина в упор. «Старый дурак!» Неуважительно мелькнуло в голове, но дядя нефритового императора вовремя прикусил язык. Не хватало еще лицо потерять показав собственное раздражение. «А чего же не прав?» — как можно спокойнее поинтересовался он. «Ведь все знают, как выглядит жизнь Хуанди. И в этом свитке она как раз и записана. Только почему-то назвал его мудрейшим Все в небесном городе знают. Чань-сянь — тот еще выдумщик. Все сказания и легенды принадлежат кисти этого чудаковатого сказочника. Но одно дело — развлекать молодое поколение, а другое — погонить своими измышлениями императорскую библиотеку. «Не веришь мне, уважаемый?» Глупо хихикнув, чаньсянь Сянь беззвучно приблизился к столу и, взяв свиток, развернул его до конца. «Взгляни сюда!» Здесь печать нефритового императора. Юйдзимин в недоумении перевел взгляд на оттиск с золотыми драконами. Знак императорского дома Юй. А ведь не врёт старый дурак. Печатью скрепляют только исторические документы. Не легенды или сказки для юных небожителей. На пустые измышления похожи. Юидзамин преднамеренно зацепил стариковскую гордость. Чаньсянь, при всей склонности к преувеличениям, терпеть не мог неуважительного отношения. Как и измышления, возмутился он. «Мудрейший был моим наставником, до вознесения в чертоге трех чистых. А после этого, Саньцин, доверили ему заботу о ключах трех миров, запирающих око Бога на Шаньжиянь. Юйдзимин провел на девяти сферах не одно тысячелетие. Но о том, что гора Шэнджиянь прячет какое-то око Бога, слышал впервые. Эй, чего обижаться впустую? Подлил он масло в огонь, пристально наблюдая за раскрасневшимся от гнева чансянем Разве не ты, уважаемый библиотекарь? В сказаниях о небесном городе приписал лишний дворец, а к сражению с демонами добавил два лишних клана, тем самым прославляя силу бога войны. «Не называй меня так!» — крикнул Чан-Сянь. «Я Смотритель, а не библиотекарь! Совсем разницы не видишь!» «Прости, уважаемый Смотритель!» «Да, уважаемый Смотритель. Но я никогда не слышал о таком артефакте». «Ведь это... артефакт?» «Артефакт? Не артефакт? Какая разница?» Чан-Сянь поспешно свернул бумажный свиток и засунул его себе под мышку. «Главное, что следует знать, время никто не изменит по своей прихоте. почему «Почему?» глянул на Юй Цземина, как на умалишенного, и покачал головой. «Уважаемый смотритель, это и вправду интересно!» «Так все на поверхности лежит, словно листья лотоса в пруду!» «Закрыли око бога ключами трех миров по воле Саньцин!» Саньцин — высшие сферы. место обитания трех чистых. «Зачем?» «Юйцзамин и вправду никак не мог взять в толк, о чем толкует старый дурак!» Чтобы не было войны между село и остальными небесными кланами, как ребенку, пояснил Чансен. После сотворения трех миров Ока Бога и ключи от него доверили Асурам. Но остальные испугались их могущества и стали жаловаться трем чистым. Тогда мудрейший унес ключи, а Ока Бога окружили барьером. «Неприступным для всех, в ком течет асурская кровь!» Так остановили вражду между бессмертными на девяти сферах. «Я не знал», — с некоторым сожалением, произнес Юйдзимин. «Если бы он знал, то поступил бы иначе. Не посылал девятихвостого лиса убить нефритового императора и не просил Шанлию, обвинить в заговоре бога войны. Ему достаточно было заполучить ключи от трех миров и изменить течение времен, тем самым обратив врагов в прах. Старый дурак, ослепленный тщеславием, проболтался слишком поздно! Заметив азартный блеск в ясных глазах Юйдземина, смотритель попятился и, взмахнув широким рукавом, поспешно растворился в прогретом на солнце воздухе. В императорской библиотеке стало по-прежнему тихо и одиноко. Но больше это не утомляло и не пугало. Где-то впереди забрежил пока нечеткий, но уже приметный луч надежды. Однажды он восстановит справедливость. Юдзамин провел взглядом летящий вслед за сквозняком, золотистый искры чужого духа. Не зря тебя зовут старым чудаком Чесень. Болтлив, словно торговка на рынке в мире смертных Время потеряло свою власть. Так происходило всякий раз, когда он погружался в медитацию. Хун не знал, сколько прошло дней или часов. Разум висел в пустоте, не имеющий цвета и каких-либо ориентиров. Его духовный взор проходил сквозь пространство, а сердце чувствовало пульс самой Вселенной, преодолевая все ограничения физического тела. Но что-то было не так. Внутренний отцы сталкивалась с преградой, невидимой и непреодолимой. Так полноводная желтая река в мире смертных ограничивается плотинами. Раз за разом он собирал всю волю, чтобы проломить препятствия на своем пути и... терпел поражение. Тело Хунься Ньюни сотрясало мелкая дрожь. Он был словно больной лихорадкой, который чувствует себя в разгар дуга, беспомощным и бесполезным, не могущим изменить ни единые черты в иероглифах собственной судьбы. Он кусал губы до крови, пытаясь собраться, и силился понять, что же на самом деле останавливает тренированную волю, куда уходят духовные силы, немалые даже для Высшего Небожителя. Но если есть незримая глазом плотина, значит, на месте исток всей внутренней энергии дантянь. Его духовное ядро цело и совершенно по всем своим свойствам. Оно не может терять цы. Это противоречит естественному ходу вещей в трех мирах. Однако плотина была на месте. Хунься Ньюнь бился с ней, словно ослабевший дракон на мелководье, не способный победить обыкновенного тигра. Неужели простая рана на руке, доставшаяся на память о слишком резвом девятихвостом лисе, способна нарушить или ослабить течение ци? Нет. Невозможно? Препятствие выводило из себя нарушая не только свободное распределение энергии, но и смущая ум. Неужели это на самом деле возмущение Ци, грозящее потерей контроля над духовными силами? Он совершенно не может поддаваться слабостям. Собрав доступную Ци в области Нижнего Дантяня, Хун Циньюнь бросил ее к условной плотине. Внутренние меридианы, казалось, взбухли от неимоверного напряжения. Он чувствовал пульс, бьющийся с двух сторон на шее, чуть ниже ушных раковин. Ощущал катящийся по лбу и спине ледяной пот. Если он будет с примесью крови, это удивительно. На борьбу брошено все до последнего цаня. Цань — около пяти грамм. «Бог войны не должен проиграть!» Невидимая плотина постепенно уступала несгибаемой воле. Трещала и растягивалась, пока сквозь первую крошечную щель не пробилась внутренней отцы. Хун Сянь с утробным стоном завалился на бок, пытаясь отдышаться. В голову словно впились отточенные шипы острой боли, выворачивающие сознание наизнанку, корежащие духовные меридианы по всему телу, и переполняющие три донтяне одновременно. Это не может быть демоническим ядом, отравившим плоть. Но сознание постепенно гасло, пока его не подхватила чужая аура. Осторожная и мягкая, она обволакивала разум и отогревала озябшее тело. В голове постепенно прояснилось, а следом приходили образы. Один за другим они пробегали перед мысленным взором, чтобы аккуратно лечь на полку где-то внутри тела. Так пронумерованные свитки занимают свои места в библиотеке, привнося гармонию в дом ученого. Хун Сянь Юнь наконец сел, приняв позу лотоса и медленно открыл глаза. Примерно в трех Ч от него висел меч. Духовное оружие окутывала та самая Аура, приведшая его в чувства. Чи 33 и 1 треть сантиметра. Откуда у меча, не имеющего собственного духа, такая чудотворная сила? Хун Сянь Юнь бережно коснулся темной рукояти с ярко красным глазом рубина на боку. У оружия нет не только особых сил, но и своего имени. Тем не менее, благодаря мечу он вспомнил. Вспомнил то, чего казалось. Вовсе не переживал. Видение дворца Юньцы Обрело четкие формы. Это он, стоя на открытой галерее, Опоясывающий белокаменные стены, Убивал младших небожителей. А она, его путеводная звезда, Падала с крыши подбитой птицей. Но самое ужасное Крылось в осознании простой вещи. Сначала он потерял Потом обрел, чтобы снова потерять. Его звезда погасла. Каким же высшим божествам стоит вознести благодарение за то, что он сейчас живет рядом с ней? Что никакой потери не было? Пока не было. Хунся Ньюнь с трудом встал на дрожащие ноги. Слабость напоминала состояние после тяжелого ранения. Накрыв грудину ладонью, он прислушался. Сердце внутри билось неравномерно, хотя и уверена, как подобает сердцу бессмертного и высшего небожителя девяти сфер. Где-то за ним, надежно защищенная плотью, горела искра изначального духа, Благословение высшего предела, Источника всей жизни в трех мирах. Но он готов потушить эту искру ради того, Чтобы все вернувшееся в его память оказалось сном. Призвав духовное оружие, Хунь поглотил меч внутренней цы. Хищно сверкающий острой кромкой клинок Исчез в раскрытой ладони. Рассеянно осмотревшись, Отдаленный уголок сада пустовал. Он горестно покачал головой. Нет, не сон. Это правда, случившаяся с ним и всеми девятью сферами. Все изменилось только по одной причине. Кто-то получил доступ к коку-бога. Этому камню преткновения и причине всех разногласий, случившихся между небожителями, вскоре после основания трех миров. Но разве артефакт не обезврежен тремя чистыми? Хун Сянь Юнь пристально взглянул на серебристый шпиль горы Шинжи гордо подбирающий небесный свод по центру девяти сфер. Не охраняется ли это место асурами и хранителями, назначенными тремя чистыми. Проще говоря, не в ведении ли гора шэнь верных ему семей Ань и Ши? Ему нужно немедленно убедиться в этом. Оттолкнувшись от белоснежного песка, устилающего место для медитаций, хунь Нюнь взмыл над садом огромной белоснежной птицей, что, взмахнув крыльями рукавами, исчезла, растворившись в воздухе мгновенное разделение пространства главное умение любого небожителя поэтому хунсеннюнь оказался на нижнем уступе Шенджиянь едва успев моргнуть Запретное место действительно выглядело неприступным Не только гладкое тело горы говорило об этом напоминало также ноющая боль за грудиной установленный здесь барьер, не позволял носителю асурской крови свободно войти в пещеру на самой вершине. Хунся Ньюнь криво усмехнулся. Он непростой небожитель, и даже не высший, если судить по местной иерархии. Ему принадлежит верховенство, как свидетелю сотворения трех миров. Нет той цены который он не в состоянии заплатить за собственное желание немедленно узнать правду. Если он пожелает, обязательно войдет. Сильные пальцы бегло начертили в воздухе заклинания, приоткрывающие опасный барьер. Ненамного. Всего на два бу, чтобы проникнуть в пещеру. Бу, один и две трети метра. Тело и дух Унься напоминали пламенеющую каплю драконьего огня, что словно нож вошла в воск, разрезав тот пополам. Барьер уступил чудовищному напору и сомкнулся за его спиной, возмущенно, но совершенно бесшумно вибрируя по всей площади. Пещера на горе Шинджиянь выглядело пустой и очень холодной. Пол здесь выстилали на рост льда, а на стенах выступал игольчатый снежно-белый иний. Однако Хунсенью не интересовало вовсе не это. Его внимательный взгляд зацепился за потолок, похоже на чуть вогнутое зеркало из расплавленной ртути. Ока Бога! предмет зависти и вожделения для многих небожителей, едва не приведший к открытой войне на девяти сферах. Лишь мудрость трех чистых погасила пламя ненависти. И асуры покорились и воле, не побоялись потерять лицо, уступив артефакт небесному городу. С тех пор замок считается надежно запертым. А ключи, спрятанными ото всех желающих, бездумно менять течение времен. Но так ли это на самом деле? Хуньсянью не изучил вогнутую чашу ока бога, отыскивая подтверждение собственным догадкам. И нашел. Крошечный скол находился на самом ободе, едва заметный в полумраке древней пещеры. Вот почему он видел серебристую каплю, тянущую гибкие щупальца к телу женщины в белоснежных одеждах. В его видении та стояла на крыше и сорвалась вниз, стоило каплю увеличиться в размерах. А следом рухнула вся гора шэнь -Янь, погребая под камнями небесный город. Ансин когда его звезда погасла во второй раз. В груди заныло. Нет. Он хочет взглянуть еще раз. Хун Юнь вытянул ладонь перед собой, собирая внутреннюю энергию в мерцающий всеми цветами радуги сгусток, чтобы после ударить им в центр ока Бога. Артефакт. Глухо застонал и просветлел, словно настоящее зеркало. Только показывала оно вовсе не стоящего внизу небожителя, а события из жизни небесного города. За такую правду положен возвратный удар. Он последовал незамедлительно. Сердитая энергия сбила Хунсеньюня с ног — но не заставила оторвать взгляд от ока Бога. Стоя на колени, Бог Войны Девятисфер наблюдал за падением собственного клана, предательством Небесного Императора, лишением Ансин памяти и превращением ее в верную прислужницу Небесного Трона, ненавидящую собственный клан и всех демонов, обнаруженных в нем. Он видел собственное пленение, Пытки небесными гвоздями И заключение под фундаментом Самого высокого небесного дворца. Громада Шантянь придавила всем своим весом, А темный подвал стал могилой на долгие тысячелетия, Пока дух его меча Не ускользнул из сумеречного зала, Где томился в одиночестве, И не разбудил. Подарив надежду, он вспомнил, как поступил позже Сансин, приняв ее за единокровную сестру бывшего Хуанти Ди, нефритового императора Юйся Алуна. И знать это было больнее всего остального. Ведь она, несмотря ни на что, пыталась его остановить. Пока все окончательно не рухнуло в бездну, и тогда в отчаянии использовала осколок древнего артефакта с горы Шинджиянь. Это целиком его вина, но это также слава Аньсин. Высшая небожительница и хозяйка дворца Дафэн смогла отказаться от всего ради покоя. И мира на девяти сферах. Заслуживает ли небесный город Такой высокой жертвы? Хун сплюнул наполнившую рот кровь. Сколько раз око Бога ударило в ответ, Наказывая за дерзновенное проникновение в тайны времен. Он сбился со счета — Однако продолжал мысленно спрашивать, посылая к ртутному зеркалу артефакта один вопрос за другим. Так он узнал самое важное для небесного города. Внутренний враг притаился в тени. Словно голодный тигр. Еще ничего не случилось. Но чужая алчность и непомерные амбиции уже совсем рядом. Если не встать на их пути, все снова рухнет в бездну. Время попытается вернуться в привычное русло. Таковые законы Вселенной. Изменить их можно, лишь пожертвовав самое важное — собственную судьбу. Он покинул Шинджиянь только к вечеру. Вернувшись во дворец Гуанхуэй, подаренный ему нефритовым императором, как богу войны, Хунсяньюнь долго стоял на краю самой высокой из золоченных крыш. Сложив руки за спиной, он, дорезая в глазах всматривался в лежащий у ног город. Невинный нефрит. В окантовке из золота, Нежащийся в невесомых облаках, Красиво окрашенных на западе В закатный багрянец. Нет, это не поцелуй, Уходящего в спальные покои светило, Застыл на кипенно белом лбу Нежного облачного лика. А позорный след пролитой небожителями крови В истории трёх миров нет ни единого года, в который бы по их вине не умер кто-то из низших демонов. И с таким же удовольствием они прольют кровь других небожителей, своих собратьев по бессмертию. Око Бога совершенно ясно показало, что случится в будущем, если не отсечь порочные устремления — И не искоренить желание властвовать вопреки правильному пути. Он, Хун Сяньюнь, волю судьбы вернулся в эту точку не просто так. Он здесь, чтобы предотвратить еще большее зло, чем когда-то был сам. Время не зря обратилось вспять, послушавшись Ансин.